Глава 24. Естественно, меня всевидящее тоже видела. Я как раз находилась впереди братьев и чувствовала себя хуже и хуже. Ехидно ухмыльнувшись, она произнесла: Что ж, такой исход я тоже предвидела. Но все же надеялась, что будет другой. Жаль, что будущее так многогранно. Освободи тело Эвелин! Сквозь зубы процедил Карим. Девушка удивленно подняла брови. «Почему? Какая вам разница, кто занимает это тело? Сильное всевидящее гораздо лучше неопытной девчонки. Разве не так?» «Не верю, что слышу от тебя такое», — произнёс Амир. «Противно осознавать, что ты использовала нас, придумав такое задание в поисках преемницы». С грустью проговорил Карим. «Мальчики!» — воскликнула девушка и, спрыгнув с кровати, прошла сквозь меня. Встав между принцами, положила руки на плечо каждому. Не стоит драматизировать. Иногда для пользы дела приходится идти на жертвы, и вам, как будущим правителям, грешно об этом не знать. Понимаю, влюбились. Братья озадаченно переглянулись, как будто это стало для них откровением. Всевидящее продолжило. «Поверьте мне, это чувство быстро пройдет. «Вы так молоды и горячи, еще много раз будете влюбляться. Уж я-то знаю, видела». «А это ты видела?» — крикнул Амир и схватил ее за плечи. Оно ну освободи тело, Иверин, иначе сам тебя из него вытряхну». И он действительно начал трясти, как трясут керамическую копилку, когда жаль разбивать, но хотят получить хоть одну монету. «Что ты делаешь? Прекрати!» Пытался вмешаться брат, останавливая его. Кажется, девушка потеряла сознание. Тряпичной куклы повисла в руках принца. Подхватив ее, Амир положил на кровать. Я не стала терять времени, тут же попыталась занять тело. Но она меня не впустила. Коварная, притворяется. Похоже, я истратила последние силы, так как начала ощущать, что уменьшаюсь. Таю словно облако. Принцы растерянно стояли возле кровати, не зная, как поступить, пока Карим первым не позвал. «Эвелин!» Амир приблизился к девушке и, слегка похлопав по щекам, тоже проговорил. «Эвелин, вернись!» Она медленно открыла глаза и слабо произнесла. «Все в порядке. Я вернулась. Спасибо». Какая актриса, коварная ведьма. Неужели принцы поверят? Братья, переглянувшись, улыбнулись. Нет, не верьте ей, нет. Чувствуя, что вот-вот исчезну, пыталась я до них докричаться, заранее зная, что не услышат. Это был крик отчаяния и душевной боли. Сама же всевидящая мельком бросила на меня победный взгляд, в котором я уловила злую усмешку. Девушка поднялась и принялась с ними обниматься, повторяя слова благодарности. Затем спрыгнула с кровати и стала кружиться по комнате, радостно восклицая. «Я вернулась, вернулась!» «Это конец», — подумала я, отчаявшись и смирившись с судьбой. Напоследок взглянула на принцев, чтобы мысленно попрощаться и уловила в их глазах скептицизм. «Да, мне не показалось. Они все же не верят ей. Хотя что это меняет? Мне уже не помочь. Не заставят же они ее силой покинуть тело. Или заставят?» Братья молча переглянулись, поняв друг друга без слов. И Амир первым громко произнес. «Хватит ломать комедию!» Всевидище остановилась и вопросительно подняла одну бровь. «Либо твой дар дает сбой, либо плохо нас знаешь, если решила так просто провести», — проговорил Карим. Девушка попыталась улыбнуться и, показав на себя руками, прошептала. «О чем вы? Это же я, Эвелин. И я вернулась». Принцы начали диалог. «Ты ей веришь?» «Нет, я тоже. Эвелин не стала бы себя так вести». Я в восхищении смотрела на них. Когда принцы успели так хорошо меня изучить? Мы знакомы всего несколько дней. Всевидище вознамерилось продолжать, изображая меня. Топнув ногой, раздосадованно воскликнула. «Прекратите! Это я, Эвелин! Меня очень обижает ваше недоверие!» «Браво, как натурально! Как будто действительно я!» На секунду братья задумались и оба рассмеялись. Успокоившись, обратились к ней. «Очень похоже. Но ты няна, К тебе больше нет доверия. Ты уничтожила, опорочила свой светлый образ. Освободи тело, иначе окажешься в темнице. Придворный маг соорудит такую клетку, что ты никогда не сможешь путешествовать сознанием. Хотела молодое, полное магии тело. Ты его получила, и теперь будешь снова долго стариться в тюрьме» используя дар лишь для того, чтобы видеть свою никому не нужную жизнь. Они тараторили так быстро, что я не успела уловить, кто из них говорит. Или я настолько слаба, что с трудом понимаю? Да, так и есть. Постепенно моя субстанция исчезает, и, похоже, это не остановить. Совсем скоро стану меньше горошины, потом размером с песчинку и... В таком случае... «Лишитесь моей поддержки и неизбежно умрете!» выдала себя она, уперев руки в бока. «Вы этого хотите?» Принцы прищурились. «Ты не можешь видеть нашего будущего, мы под защитой», — проговорил Амир. «Поддерживаю, брат». Тоже усомнился в этом. «Ей теперь вообще нельзя верить». Испуг мелькнул в лице девушки. Но вовремя вернув самообладание, она с издевкой произнесла. «Вам не избавиться от меня. Я всегда буду рядом. И когда-нибудь вновь займу это тело. А вы даже не поймете этого». Она еще раз зло взглянула на меня и, закрыв веки, упала. Приблизившись к ней, я решила совершить последнюю попытку. Больше шанса не будет. Если в этот раз ничего не выйдет, маленькой мухой влетела в голову девушки. У чудо, здесь никого» постепенно начала расти и заполнять организм. «Эвелин» — отдаленно слышала зов принцев, но я очень слаба, чтобы ответить. Через какое-то время смогла открыть глаза. Лежу на кровати. Обеспокоенные лица братьев рядом. Принцы подтвердили, что я здесь, но на всякий случай спросила. «Вы меня видите?» «Да», — произнесли они хором. «Получилось». Подняв руки, посмотрела на них и, закрыв лицо, заплакала. Вспомнив, в каком я виде, убрала ладони и недовольно высказала. «Как вам не стыдно? Выйдите, я оденусь!» Принцы радостно просияли. «А вот теперь верю», — произнес Амир. «Я тоже», — подтвердил Карим. С трудом приподнявшись, так как слабость еще не отступила, подтянула к себе одеяло и, прикрывшись, проговорила. «Уйдите уже, пожалуйста». Они быстро ушли, а я еще раз посмотрела на свои руки и снова не смогла сдержать слезы. «Это мои руки». Потрогала мокрое лицо. Мое тело. Даже не думала, что так привяжусь к нему и буду считать своим. Больше ни за что не оставлю, пусть Карга не надеется. Кстати, где она? Пообещала, что будет рядом. Наверняка выбрала новую жертву среди девушек Гарема и тоже выгнала из собственного тела. Как такое возможно, что я не ощутила реальной угрозы для себя? Обычно всегда чувствовала опасность. Наверное, помешало то, что я надолго вышла из тела. А она только этого и ждала. Больше подобной ошибки не совершу. Хотя сознанием вышло не по своему желанию. Меня позвало предчувствие опасности, исходящее от заговорщиков. Надо попросить придворного мага о специальной защите. Надеюсь, поможет. Долго смотрела на себя в зеркало, понимая, что сегодня была на волосок от смерти. Как же повезло, что Амир мне поверил, а Карим первым бросился сюда. Они оба молодцы и оба заслуживают быть правителями этой империи. Да, вместе у них даже лучше получается, когда они соперничают. Кажется, я нашла решение, каким бы безумным оно ни казалось. Быстро переодевшись, благо чувствовала себя уже хорошо, вышла из комнаты и нисколько не удивилась, увидев их высочеств, поджидающих меня. «Как самочувствие императора?» — поинтересовалась у них. «Недавно доложили, что проснулся» но очень плохо и требует тебя. Хорошо, что монарх в сознании, как раз хочу поговорить. Пока шла в направлении его покоев, принцы были рядом и практически не спускали с меня глаз. Даже начала чувствовать себя неловко. Не люблю быть в центре внимания. Тем более и я боялась смотреть на Амира, так как ощущала стыд от того поцелуя. Интересно. Понял ли он тогда, что поцеловал меня, а не свою возлюбленную? Не надо об этом думать, Велин. Впереди более важные проблемы, которые требуют немедленного решения. Возле покоев императора собралась целая толпа, среди которых увидела тех самых заговорщиков и была поражена. Резко остановилась и, отвернувшись, достала вуаль из маленькой сумочки, что висела на поясе. Как хорошо, что захватила. Принцы терпеливо ждали, пока надену ее. Почему они до сих пор не арестованы? Не удержавшись, шепотом спросила их, пока стояли в стороне. Принцы сразу поняли, о ком речь. «У нас нет неопровержимых доказательств», — тихонько ответил Карим. «Как же нет, а я? Разве мои слова ничего не значат?» «Прости», — произнес Амир. «Мы, конечно же, верим» но ты еще не завоевала полного доверия у подданных. Для этого нужно время и хотя бы несколько человек, которым ты реально помогла». «И к чему тогда был нужен этот цирк с приемом?» — проворчала про себя, тяжело вздохнув, и отправилась дальше. Как только подошла к самому входу, не могла не взглянуть на этих предателей, что с надменным видом стояли неподалеку, своей неизменной компанией и с вызовом смотрели на нас. Но я-то понимала, что это показное. Они боятся. Даже на таком расстоянии это чувствую. «Когда-нибудь наказание вас настигнет, не сомневайтесь», — сказала им мысленно, зная, что не услышит. «Но зато знаю я и сделаю все, чтобы содействовать справедливости». Охрана пропустила нас к правителю. Он и правда в сознании только находится в постели, в полулежачем положении. Несколько подушек подпирают туловище и голову. Рядом лекарь, которого велел впустить сам император. Сыновья приветствовали отца, я присела в реверансе. Монарх слегка кивнул в ответ и велел принцам выйти. Братья озадаченно переглянулись, затем с надеждой посмотрели на меня дав понять, от кого теперь зависит их будущее и будущее империи. Я дружески улыбнулась, после чего глаза наследников просияли. Но волнения меньше не стало. Об этом свидетельствовали обеспокоенные лица. Прекрасно их понимаю и сделаю все от меня зависящее. Принцы вышли. Лекарь учтиво отошел дальше от кровати императора, тем самым дав возможность приблизиться мне. Но я не решалась. Все-таки прямого приказа не было. «Подойди, дитя!» — услышала хриплый слабый голос умирающего человека и тут же подчинилась. Огромная кровать находится как бы на подиуме, на который ведут три ступеньки. Я, приподняв подол длинного платья, взошла и приблизилась к правителю чтобы лучше его слышать, слегка наклонилась. Монарх очень бледный, дыхание тяжелое, глаза полузакрыты, но при этом видит меня. Предусмотрительно сняла вуаль, чтобы у него не возникло сомнений, что это действительно я, новое всевидящее. — Я умираю, — прохрипел он, — поэтому позвал тебя. Не для того, чтобы спросить сколько протяну. А чтобы ты подсказала, какое задание придумать принцам? Один из них точно должен выйти победителем, говорил очень тяжело, делая длительные паузы. Я терпеливо слушала и сдерживалась, чтобы не возмутиться такому упрямству. До сих пор не понимает, что этого и ждут недруги, новое испытание для наследников. Монарх продолжил, только задание не должно быть долгим, чтобы я успел издать последний указ. Я взяла мужчину за руку, и тут же меня пронзила его душевная боль, которая оказалась сильнее физической. Он действительно очень переживает за империю и за принцев, любит их одинаково и столько лет мучается сомнениями. «А стоит ли кого-то выбирать?» «Не нужно никаких заданий», — тихо начала говорить, чтобы слышал только он. «Почему бы вам не сделать то, что сами хотели все эти годы?» Его Величество шире открыл глаза и удивленно поднял брови. Я продолжила говорить. «Вы столько лет слушали советников, старались придерживаться многовековых правил и при этом боялись поступить по воле сердца. То, что ваши сыновья родились в один день и час, вовсе не насмешка судьбы, а дар, который вы упорно отвергаете. Один мягче сердцем, другой жестче характером, и при этом каждый друг друга дополняет, давая такое сочетание, какое необходимо для вашей империи. «Правитель должен быть один», — так и вам твердило окружение. «Но почему бы вам хоть раз не проявить свою волю?» тем самым показав, что истинный правитель вы, а не совет, который только и ждет, как разорвать государство на части. Лицо императора стало бледнее. Он слегка отвернулся, чтобы скрыть слезы. Тихонько поплакав, снова повернулся ко мне и произнес. «Они все время конфликтуют. Как с этим быть? Но ведь именно вы научили их соперничать». С детства внушали, что лишь один займет трон. Император, поджав губы, снова отвернулся. Но, несмотря на это, я продолжила. «У меня на родине, — говорят, — одна голова хорошо, а две лучше. Начинается новая эпоха, когда впервые будет два императора. Как же быть с наследниками?» Опять повернулся он ко мне. Их первенцы тоже будут править вдвоем. А почему нет? Кто знает? Может, именно это нужно такой большой и великой империи? «Можешь идти», — тихо проговорил больной мужчина и добавил. «Позови секретаря». Ожидание было длительным. Казалось, прошло больше часа. Все присутствующие тоже устали, но никто не желал уходить. Все ждали последний указ императора. Советники заметно нервничали, то и дело поглядывали на нас, в большей степени на меня, и периодически перешептывались, как будто о чем-то договаривались. Наконец-то, покоев монарха, вышел секретарь с официальным документом в руках и тут же стал громко его зачитывать. Сначала длиннющее и трудно выговариваемое имя императора, этому наверняка долго учился, так что вышло хорошо без запинки. Затем его волю, в которой правитель запретил делить империю на части и назначил престола наследниками двух своих сыновей. Далее тоже звучали их длинные имена, но их никто не слушал, так как почти все стали охоть и обсуждать главную новость. Принцы никак не ожидали такого решения отца, судя по их вытянутым лицам. Естественно, вопрошающие глядели на меня, а я не знала, как себя вести. Просто молчала и делала вид, что интересуюсь витражными окнами. Как им объяснить, что император ни за что не стал бы делить империю, а так и овцы целы. И волки сыты. «Ясно же, что император неадекватен. Это все она, злая ведьма», — привлек к себе внимание двоюрный брат монарха. С выпученными глазами стоял посреди холла и показывал на меня пальцем. «Околдовала его и принцев!» Все молчали и смотрели то на него, то на меня. Воспользовавшись всеобщим замешательством, вышел герцог и, обратившись к стражникам, тоже показал на меня. «Арестовать! Заприте в темнице и пригласите инквизиторов!» Принцы заслонили меня спинами. «У «Вас нет подобных полномочий», — строго произнес Амир. «Тем более в присутствии нас», — дополнил Карим. Неожиданно дверь императорской спальни резко отворилась, и на пороге появился сам монарх. Наверняка, услышав крики, непостижимым образом смог подняться и подойти сюда. Его суровое бледное лицо не обещало ничего хорошего. «Кто усомнился в моей последней воле?» – прохрипел он, выискивая глазами предателя. «Кто этот самоубийца?»